их практическое значение но если человеческое чувство вины восходит к убийству праца то ведь оно было случаем раскаяния а тогда предположительно не существовало совести и чувства вины до совершения поступка откуда в этом случае возникло раскаяние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 после того как ненависть была удовлетворена путем агрессии, в раскаянии за совершенное проявила с любовь, воздвигла отождествлением с отцом сверх я, передала ему отцовскую власть. как бы в наказание за совершенный против него акт агрессии установила ограничение, должновшее предотвратить повторение поступка, а так как склонность к агрессии против отца повторялась и в последующих поколениях, то продолжала существовать и чувство вины,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 прирождённого конфликта амбивалентности, как следствие извечной распли между любовью и тягой к смерти, с ней неотделимо связана и усиление чувства вины, быть может, до такого напряжения, которое для отдельного человека делается невыносимым. Вспомним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 और शुपो